Отсытая. «Мирон Львович, но я, но как же?» — опешив от услышанного, проблел чиновник княжеского стола, чья блестящая лысина и пухлые, чуть обвисшие щеки, тут же покрылись липким холодным потом. «Они же меня убьют!» «Вот убьют, тогда и будем разбираться!» — даже без тени сочувствия ответил Половский, холодно глядя на посетителя через линзы своих маленьких очков. «Наш князь очень не любит, когда кто-то творит самосуд над его людьми». «Но, но, но вы же сами, вы же сами санкционировали мне помочь Уткиным», — почти заверещал толстяк, вскакивая со своего места, в то время как его рыхлое бледное лицо пошло красными пятнами. «Я выполнил и...» Слушая нытье этого толстяка, действительной статский советник с трудом сдерживал гримасу отвращения, которое так и норовило выползти на его обычно бесстрастное аристократическое лицо. Сказать по правде, Мирона всегда удивляли эти маленькие люди, рвущие жилы и идущие по головам, только чтобы занять более-менее высокий пост в бюрократическом аппарате княжеского стола. Вот, например, орущий сейчас перед ним толстопус, некий Василий Спиридонович Тишаков, всего полтора года назад был обычным исполнительным служащим нормальной комплекции. Свою карьеру они, можно сказать, начали делать параллельно, и этого некогда исполнительного честного человека он знал довольно хорошо. Впрочем, таковым Тишаков был до своего повышения. Стоило ему только оказаться в Министерстве Чародейства и, более того, быть назначенным в отдел распределения и фиксации миссий, то есть поближе к деньгам, как он стал растить сами не по дням, а по часам. Так что за какой-то год отъел ряху поперек себя шире, да еще и практически облысел. У Мирона даже сложилась своеобразная теория о том, что все чиновники, независимо от пола, делились на два вида — сухощавые, умные и хитрые, которые, если и воровали, а также брали взятки, то придраться к ним было очень и очень трудно. К тому же такие вот деятели от власти, которые, получив пусть маленькое, но рыбное местечко, начинали жрать в три горла, словно наоборот стремясь всем показать, что могут красть из казны им сдаимствовать, совершенно не опасаясь за свою шею. Нет, конечно, Половский знал, что есть в княжеском аппарате и нормальные, честные чиновники – даже независимо от комплекции, который честно выполняет свой долг. Вот только на фоне сухопарых и толстозадых они как-то терялись, ибо были не такими громкими и наглыми, а зачастую еще и не столь стремящимися к публичности личностями. Что, впрочем, Мирону было только на руку. «Сел!» — рявкнул, наконец, действительный статский советник, когда после очередного крика на его лицо попала влажная капля слюны, извергаемой изо рта толстяка. Чиновник мгновенно побелел, словно мел, затрясся, и едва дыша, схватившись за сердце, рухнул на резко подкосившихся ногах прямо на стул. Половский, закатив глаза и тяжело вздохнув, потянулся к серебряной кнопке, под которой был нарисован красный ромбик, которая была вмонтирована в его стол. Уже через мгновение в кабинет ворвался дежурный гвардейский чиновник, который после быстрого осмотра задыхающегося посетителя наложил на него простенькие успокаивающие чары, а также заставил выпить небольшую пилилю розового цвета. Потребовалось еще несколько минут, чтобы Тишаков окончательно пришел в себя, и только после этого, когда ушел чаровник, Мирон Львович наконец заговорил. — Василий спиридонович вы готовы меня выслушать, или нам лучше перенести этот разговор? — Готов, — не очень уверенно ответил посетитель. — Василий Спиридунович, — вновь продолжил Половский, — «Я прекрасно понимаю ваше состояние и то нервное напряжение, в котором вы находитесь. Но и вы поймите меня правильно. Я, когда мы с вами разговаривали, всего лишь просил вас помочь уважаемым людям, не томить их в общей очереди, желающих выслушать их просьбу. Я прав?» «Правы», — ответил, склонив голову Чинуша. «Но я не просил вас совершать должностной подлог, а также участвовать в организации убийства наследницы их клана», — жестко закончил мужчина, — и, чуть навалившись на стол, продолжил уже совсем другим доверительным тоном. «После того, что вы мне рассказали, я еще не вызвал для вас гвардейский патруль только из уважения к беззаветной службе князю и полюсу, которой вы посвятили свои лучшие годы. А потому вот что я вам предлагаю. Сейчас езжайте домой, выспитесь, отдохните и подумайте. А завтра со свежей головой сами явитесь к генерал-лейтенанту Малахову в отдел собственной безопасности стола с повинной». Он замолчал, давая мужчине напротив подумать над его словами, и, видя, что Тишаков колеблется, добавил. «Одна ошибка — еще не повод хранить человека со столь выдающимся послужным списком, как у вас», произнес он как можно более мягко. «Особенно, если вы сами раскаиваетесь в совершенном поступке. Я же постараюсь сделать так, чтобы князь отнесся к вашей проблеме с пониманием. Не думаю, что наказание будет строгим. выплатите штраф, но, ну, может быть, потеряете должность». Но это же лучше, чем распрощаться с жизнью от рук тех же людей, которым вы доверяли, а они, словно черви-искусители, соблазнили вас и заставили предать князя и полис. «Да, да, Мирон Львович, вы как никогда правы». Толстяк ожил буквально на глазах, и в его взгляде появилась некая отчаянная решимость. «Я еще в газету с утра обращусь. Да, и все расскажу. И про то, что вы меня на путь истины вернули, тоже расскажу. Пусть все знают. Про меня не стоит...» все так же мягко заверил его Мирон. «И простые люди и следователи могут просто не понять мои роли в вашем искуплении. Нам же с вами не нужна лишняя огласка». «Вы правы. Вы, как всегда, правы, Мирон Львович». Тут же закивал толстяк, с трудом вставая с кресла для посетителей, и тут же чуть было не упал, в последний момент схватившись за стол, при этом бормоча. «Я не в одну газету обращусь, не только в полисные ведомости, но и в «Московскую правду». «Да, точно». «Они еще поплатятся за то, что сделали со мною». «Не торопитесь, Василий Спиридонович!» Играя заботливого хозяина, воскликнул Половский, нажимая на еще одну кнопку. «Сейчас придет слежка и проводит вас до вашего правика». «Да-да, спасибо». Стоило только посетителю в сопровождении служащего Кремля покинуть кабинет, а двери за ним закрыться, как панель в стене по правую руку от действительного статского советника с тихим щелчком чуть отъехала в сторону, открывая узкую темную щель, которая, на мгновение, отразив случайный солнечный луч, сверкнул человеческий глаз. «Сопроводите идиота до дома», — жестко произнес Половский, не оборачиваясь, «и проследите, чтобы сегодня и ночью с ним ничего не произошло. А завтра, как уедет, организуйте нападение на его семью с летальным исходом, так, чтобы это выглядело, как месть чародей-фодников. А там знаете, что делать. Будет сделано», — прошелестел бесцветный голос, — и щель с тихим хлопком затворилась. «Остается только надеяться, что этот идиот действительно не ляпнет в интервью какую-нибудь благодарность в мою сторону», вздохнув, пробормотал Мирон Львович, откинувшись на спинку кресла. Это было, конечно, не так уж и критично, потому как уткины давно уже стали пустырем на политической панораме полиса. Но вода камень точит, и если не заботятся о нивелировании вот таких вот крошечных утечек, скоро уже в крупных кланах могут задуматься – так ли лоялен к ним некий действительно статский советник, ибо пагубно считать всех вокруг себя идиотами. Что же до Тишакова, если в интервью не напортачит, много разболтать так и так не сумеет. Обеляющие себя и своих покровителей признательные показания, а также, конечно, доносы, это братья умеют писать чуть ли не со вступления в должность. А быть может, и вообще будущие чиновники впитывают подобные знания с молоком матери. Именно поэтому Половский и так вел себя с ним, отказавшись покрывать лично, дав поистерить, а потом... Ну что ж, небольшой сердечный приступ оказался очень даже кстати, тем более, что штатный чаровник снял основной вред здоровью. Но дальнейшая игра явно убедила этого Тишакова, что Мирон все еще на его стороне. Впрочем, хороший следователь в любом случае почувствует что-то неладное, однако действительный статский советник на эту тему не переживал. «До да следователя Тишаков точно не доживет. Об этом позаботятся его вездесущие союзники. Ведь что может быть естественнее, чем отец большого семейства, повесившийся в камере временного содержания, узнав, что всю его семью жестоко вырезали из-за его собственной жадности? Теперь главное, чтобы он в интервью меня действительно не поблагодарил», едва слышно пробормотал чиновник, со вздохом вновь склонившись над столом, на котором были разложены разнообразные документы. Коленок водной сабли со свистом вспорол воздух всего в нескольких сантиметрах от моего виска и тут же рассыпался на мириады брызг, отражающих изумрудные искры, просто-напросто отброшенные владелицей в сторону, когда зеленое пламя словно само собой перекинулось на его прозрачное лезвие. А вот создать новое оружие я своей противнице уже не дал, быстро сократив и без того небольшую дистанцию, отбив ладонью в сторону брошенный буквально в упор нож. Серию моих ударов руками и ногами — Уткина приняла на жесткие блоки, потому как для того, чтобы увернуться на подобных скоростях практически вплотную друг к другу, следовало быть как минимум на порядок быстрее своего оппонента. После чего, урвав момент, девушка контратаковала, и мне тут уже пришлось повертеться, ибо даже мою огненную ауру она буквально сдувала резкими, появляющимися словно из ниоткуда всплесками воды, так и норовящей попасть в глаза острыми, словно кристаллик льда, брызгами. Впрочем, тут я особо не волновался, ибо уже мое пламя эффективно и быстро испаряло влагу до того, как она могла причинить какой-либо вред. Клановый стиль рукопашного боя моей противницы был на удивление жестким и на первый взгляд мало походил на плавные, будто танцующие движения и приемы членов других водных кланов. Уткина же скорее напоминала волны, яростно бьющиеся прибрежные камни. Причем силы в ее хрупком на вид девичьем теле было как бы не больше, чем у меня. Заблокировав ладонью очень хитрый высокий удар коленом и оттолкнув его от своих едва не пострадавших ребер, я частично намеренно, частично нет, дал своей противнице дополнительный импульс. И тут уж Алиса не сплоховала. взметнувшись в высоком прыжке вертушки, она обрушила сильнейший боковой удар ногой, который непременно пришелся бы мне в голову, если бы я не был готов к чему-то подобному. Мгновенно сместившись вправо под пролетелшую над моей головой ногу, я из низкой позиции пробил восходящий удар пришедшейся девушке прямо в бок. Вообще подобным движением в стиле божовых обычно атаковали разнообразных прыгунов прямиком в паховую область. Мальчик или девочка в бою было совершенно неважно, кому там на самом деле принадлежит промежность потому как в любом случае поражение половых органов гарантированно выводит человека из строя. Только немногие стойки могли действительно пережить подобную вспышку боли, после чего, как ни в чем не бывало, продолжать сражаться. Впрочем, во время своих прыжков Уткина всегда очень грамотно прикрывалась не ногой, которую потом, в зависимости от ситуации, еще могла эффективно врезать. А вот свой левый бок она как-то особо не защищала, Туда я, собственно, и контратаковал, едва не попавшись в довольно-таки очевидную ловушку. Я едва коснулся ее тела, и вся фигура девушки словно лопнула, как мыльный пузырь, пролив на меня целый поток водных брызг. А уже в следующее мгновение я почувствовал угрозу со спины и практически на автомате, полыхнув туда огненным протуберанцем, сорвался в пушечный выстрел, уносясь прочь и эффективно разрывая дистанцию». Извернувшись в полете, я даже в замедленном ощущении времени едва-едва разминулся с брошенным мне прямо в спину коротким копьем, состоявшим из чистейшей воды. После чего, поймав момент инерции, кувыркнулся через голову, успешно приземлившись прямо на ноги лицом к своей противнице, и тут же отбил предплещем почти догнавший меня нож, левой рукой не глядя, метнув в ответ два своих, после чего сразу же сорвался в бег». Маневрировать, а тем более бежать змейкой на чародейских скоростях – задача непростая, но вообще подобный навык очень полезен, особенно когда тебя безостановочно бомбардируют ударными чарами. А конкретно небольшими водными снарядами размером с девичий кулачок, которые Уткина на бешеной скорости выдувала через поднесенную к лицу неизвестную мне ручную печать в виде сложенных треугольником ладоней. Поймав момент, когда девушка отменила свои чары, В руках у нее сформировался тяжелый водный бердыш, которым она явно намеревалась меня встретить. Я сделал ход конем и рывком выдернул себя вначале в сторону, а затем и вовсе вверх, прямо на лету складывая цепочки печатей огненного шара. Вот теперь уже Уткиной пришлось поскакать по всей тренировочной площадке, избегая мощных зеленых огненных взрывов. Я давно уже заметил, что действительно люблю разбрасываться этим заклинанием которое, с одной стороны, было довольно простым и считалось слабым для бьющих по площади огненных чар, а с другой — отжирала у меня очень мало живицы. Приятным бонусом шла своеобразная отдача. На земле это практически не чувствовалось, а вот в воздухе каждое использование этих чар пусть чуть-чуть, но замедляло падение. Поэтому я от всей широты своей души успел угостить свою противницу, которая только что гоняла меня водными снарядами как минимум шестью огненными шарами, прежде чем, наконец, упал прямо на землю и сам тут же сорвался на бег. Мгновение, и мы вновь столкнулись в вооруженной рукопашной. Клинки водных сабель так и мелькали, а я, отбивая их зажатыми обратным хватом ножами, прорывался в близкую зону. Когда же Алиса сбросила свое водное оружие, явно принимая близкий бой, я, наконец, использовал свою сегодняшнюю домашнюю заготовку. Полыхнув между нами огнем, рывком сдвинулся чуть левее — а затем за воображаемую веревку выдернул себя прямо за спину девушки и тут же, прорычав Мисахика, хлопнул уткину ладонью прямо между лопаток. Мир на мгновение будто застыл, только где-то внизу, за укрепленным стеклом этого огромного балкона, все так же шумела Москва. Да беспокойно журчал искусственный водопад, который мои родичи так и не демонтировали, когда превращали этот то ли пятый, то ли десятый зимний сад Шнуровский в очередную тренировочную зону. Я же, в свою очередь, прямо-таки всем телом почувствовал, как вначале резко напряглась, а затем расслабилась под моей рукой спина застывшей уткиной. «Дурак!» — выдавила, наконец, из себя девушка. «Я из-за тебя сейчас чуть не описалась». — хмыкнув, ответил я, чувствуя, как уходит боевое напряжение, а лицо начинает слегка гореть от непроизвольного румянца. Алиса медленно повернулась, хмуро посмотрела на меня, а затем, тяжело вздохнув, «Зарядила мне легкую, но очень хлесткую и болезненную пощечину». «Прощаю», — сообщила девушка, чуть усмехнувшись. «Но на секунду я действительно поверила, что ты применил эту свою клановую гадость, и я сейчас умру». «Ну, знаешь», — фыркнул я, потирая горящую щеку, «я все же не настолько отмороженный, чтобы убивать в тренировочном спарринге своих бывших одноклассниц». «Ага», — Алиса по-княжески вздернула носик. «Тебе, как я вижу, больше нравится пугать их до мокрых трусиков. В любом случае, мне нужно в ванную. Ты мне все волосы своим огнем прокоптил. А я вообще хотел об этом знать», — буркнул я, провожая взглядом стройную фигурку девушки, целенаправленно зашагавшей прочь с тренировочной площадки. Одно можно было сказать наверняка. В то время как на людях женщины-уткины поголовно вели себя как настоящие княгини, в более-менее домашней обстановке они порой могли ляпнуть такое, что любая порядочная барышня сгорела бы со стыда. А все потому, что в сломанных предками мозгах этих натуральных блондинок удерживалось от силы две модели поведения — накрепко вбитый образ благородной дамы в обществе, в котором той же Алисе было совершенно плевать, окружают ли ее выходцы из высшего света школьные товарищи или полупьяные артельщики с однополиса, а также некий более домашний режим, в котором девушка могла расслабиться — И пусть она все равно неукоснительно соблюдала нормы приличия, но вот представителей противоположного пола совершенно не стеснялась и, как произошло только что, могла прямо высказать все, что думала. В общем-то, в этом не было ничего страшного. С другой стороны, заявив что-либо подобное парень, все было бы нормально, но вот из уст красавицы Уткиной подобные откровения порой звучали шокирующе. Вздохнув, я, потирая предплечье, на которых Алиса явно оставила приличного размера синяки, медленно подошел к балконному ограждению и в который уже раз залюбовался панорамой Москвы, раскинувшейся под все еще безымянным божовским небоскребом. В последнее время мне очень нравилось любоваться этой картиной, и я даже пару раз медитировал на когда-то личном балконе бывшего главы Шнуровски, глядя, как закатное солнце опускается за громаду Кремля. Наше возвращение в крепостицу Дубну — после выполнения поисковой миссии оказалась небыстрым и растянулась практически на неделю, в первую очередь из-за плохого состояния спасенной Надежды Игоревны. Впрочем, как таковых приключений и разнообразных неожиданных встреч с кровожадными монстрами нам удалось избежать благодаря умелым действиям чародеев Василия Антоновича, которые провели нас пусть долгой, но наиболее безопасной дорогой. Кстати, саму Уткину-старшую Весь этот путь тащить пришлось именно мне, как наименее ценному члену боевой группы. Специально для этого мужики-поисковики за каких-то пару часов фактически на коленке смастерили это кресло-сидушку с рюкзачными лямками, прикрепленными к обратной стороне спинки. На него, собственно, и усадили истощенную женщину, после чего, недолго думая, надели всю эту конструкцию уже на меня. Не сказать, чтобы все это было шибко удобно, Но и двигаться мне Надежда Игоревна не мешала, потому обходными путями и безопасными тропами мы добрались до Дубны, где нас дожидался Буян Петрович вместе со своей командой. Раненый и отравленный Петр к тому времени уже вполне поправился и даже начал ходить, но вот к самостоятельным путешествиям он был еще совершенно не готов. Да и гарнизонный чаровник строго-настрого запретил ему пользоваться живицей. Впрочем, четко Марфа на это и не рассчитывала. В любом случае, с той же Надеждой Игоревной соваться сейчас в запретную зону было далеко не лучшей идеей. Поэтому, оставив группу на попечение Буяна, мы вместе с Одноглазой Божовой отправились прямиком на каторжный лесоповал. Дело в том, что лес там не только валили, но еще и пережигали в древесный уголь. Однако, если сами бревна потом сплавляли до самого полюса по речке Москвянки, неестественно ровной на всем своем протяжении, будто сделанной человеческими руками, То вот уголь с дубнинского лесоповала вывозили небольшими, регулярными, хорошо охраняемыми обозами. К одному из них мы, собственно, и пожелали присоединиться. Комендант лесоповала был, в общем-то, только рад нашему появлению, как, впрочем, и капитан отряда наемников, подрядившихся отвечать за следующую доставку. Древесный уголь не столь ценный ресурс, чтобы полис нанимал много людей ради его доставки, а потому из 10 отправленных в Москву партии по статистике приходило от силы 6. Наемники на дороге и через запретную зону гибли регулярно, но и выгода от подобных конвоев для небольших отрядов получалась существенная. Естественно, дураков отказываться от сопровождения 11 здоровых чародеев при двух раненых не нашлось. Тракт, тянущийся через окружающий полис жуткий лес, действительно, можно сказать, был своеобразной дорогой смерти то здесь, то там белели кости людей и лошадей. Валялось сломанное оружие, а в придорожных канавах, отделявших полотно от темной стены вековых деревьев, медленно гнили остовы, отваленных в сторону разбитых телег, в то время как под ногами то и дело хрустел рассыпанный уголь. Забавно сказать, но именно по этой самой северной дороге мы каких-то пару месяцев назад отправлялись в свое путешествие к далеким Уральским горам и ничего этого я тогда из иллюминатора везде, да так и не увидел. А возвращались мы с северо-восточного направления, и там, за отсутствием каторжного лесоповала, таких вот ужасов как-то не наблюдалось. Впрочем, с какими-либо проблемами во время этого перехода мы не столкнулись. Особенностью подобных конвоев было то, что обоз не останавливался ни на секунду в течение всех трех с половиной дней пути. Люди по очереди отдыхали прямо на телегах с углем, А вот тягловые лошадки за отсутствием сменных были вынуждены медленно, наверное тянуть свой груз все вперед и вперед. И если нам, чародеям, перенести путешествие в подобном темпе даже без отдыха было не так уж и сложно, то к тому моменту, как перед нами возникли ворота подземного шлюза, ведущего непосредственно в полис и охраняемого отрядами армейцев в тяжелой паровой броне, обычные люди и животные были вымотаны до предела. Ну а по прибытию в Москву ко мне почти в тот же день явился с частным визитом сам Игорь Юрьевич Уткин, отец Алисы и Надежды Игоревны, который, собственно, и просил меня в качестве одолжения его клану временно приютить у нас обеих его дочерей, покуда он наводит порядок в своей вотчине. Было это, конечно, не столь прямолинейно, а с выкрутасами и клановым гонором, из-за которого мужик вел себя так, словно именно он оказывал нам одолжение». Но по неписанным московским правилам, не объявляя вражды между кланами, в подобных просьбах, тем более касающихся наследников, отказывать было не принято. Да я и против общества Алису и ничего не имел, какой бы странной мне эта девочка не казалась. А там уже вокруг самих уткиных вдруг закрутилась какая-то хренотень Некий раскаявшийся ченуша Вдруг дал несколько громких интервью в московской прессе, в которых слезно стенал о том, как злые чародеи из этого водного клана сбили его с пути праведного. Событие это прошло бы бесследно, если бы в тот же день не выяснилось, что всю его семью жестоко вырезали, в чем полисная общественность немедленно обвинила родственников, гостивших у нас сестер. А затем его вовсе все превратилось в фарс, когда следующим утром этот сдавшийся княжеским властям мздоимец Тишаков — был найден повесившимся в своей камере. Полис будто с ума сошел. Пресса в едином порыве рисовала из мелкого взяточника постоянного обитателя Ирия, а их разве что ленивый, не сравнивал с червями из бездны. И на фоне всего этого выделялось странное отсутствие хоть какой-то реакции со стороны Кремля, и тем более самого князя, в то время как толпа разъяренных простецов уже разгромили несколько лавок, принадлежавших этому водному клану. Вздохнув еще раз и вновь потеряв отбитые предплечья, я направился к выходу с тренировочной площадки, на ходу отряхиваясь отосевшей на тренировочную форму пыли и жирной, все еще не до конца утоптанной почвы бывшего крытого сада. «Мысль Алисы о помовке была не такой уж и плохой идеей», подумал я, глядя на свои перепачканные руки. «Кажется, наши уже смонтировали новую баню на сороковом этаже. Так почему бы мне туда не заглянуть?» Мысль о необходимости мне с сестрами Уткинами и остальными божовыми молодого поколения на время до начала занятий в Академии перебраться из особняка в Божовский небоскреб принадлежала старейшинам, береженного, как говорится, у рабора сохраняет. Так что, покуда по всему полюсу продолжалась тихая возня между нашими чародеями и обнаглевшей киевской гильдией, совет клана решил хотя бы временно максимально обезопасить наши самые уязвимые цели. В какой-то мере это была излишняя мера предосторожности, потому как явления получив пару раз по зубам, быстренько собрались и большей частью свалили обратно в свой родной полис. К тому же жизнь чародея так и так сопряжена с постоянной опасностью, и то, что по твоему следу, возможно, уже идут профессиональные убийцы, вовсе не повод дрожать от страха и добровольно забиваться в самый темный угол, чего от меня, кстати, и не требовали. Именно с этими мыслями, Я быстренько спустился на лифте прямиком на нужный мне этаж и, следуя вывешенным указателям, нашел новенький банный комплекс. Скинув одежду в специально приготовленную для этого корзину, я подписал прикрепленную к ней бирку и, подхватив с вешалки чистое полотенце, побежал в душевую комнату. Утро 29 августа началось шума и гамма в коридоре, а также ощущение полного недосыпа, ибо большую часть ночи Лена с Аленкой требовали от меня внимания, которое они точно не недополучат в ближайшие месяцы. Суету же и крики генерировали будущие студенты Академии и школьники, которых, как и меня, временно разместили на бывшем гостиничном этаже небоскреба. Да, к сожалению, в этом году у меня уже не получится козырять особым статусом и ежедневно бегать на ночевку в клановый особняк. По требованию Совета Попечителей, Бояр Жумбурулович вынужден был закрутить гайки, И теперь академический статус, в том числе и связанный с постоянным проживанием абитуриентов на территории кампуса, стал единым для всех, без исключений. Так что лафа и домашняя нямка с теплой, неодинокой постелькой закончились. Настало время тряхнуть стариной и вновь заселиться в студенческую общагу. Оставалось только надеяться, что мой новый сожитель будет хотя бы в половину таким же адекватным парнем, каковым оказался в позапрошлом году Борислав после того, как мы нашли с ним общий язык. Впрочем, нет худа без добра, потому как я точно знал, что одна стеснительная кореглазая красавица-первокурсница мало того, что гарантированно продолжит учиться в Тимирязевке, так еще и будет проживать в женском корпусе неподалеку от меня. Это как минимум примеряло меня с вынужденными лишениями, а заодно позволяло с оптимизмом ждать начинающийся учебный год. «Ты что?» Остановила меня Лена, когда я, надев новую повседневную форму Академии, а также экипировавшись оружием и закрепив под сумки, накинул на себя любимый божовский плащ. «Прямо вот так пойдешь?» «Да», — ответил я. «А что?» «Без сумки. Да ты даже вещи свои не собрал», — возмутилась девушка. «Не собрал?» — кивнул я, соглашаясь. «Во-первых, сегодня у нас первый день, и, соответственно, официальное заселение, а занятия начинаются только в понедельник 3 числа». А во-вторых, я даже не знаю, что мне понадобится, а что нет. Тем более, что я студент, а не заключенный. Так что разберусь, что где куда, а потом просто заеду за вещами». «Хм». Тень смирила меня скептическим взглядом с ног до головы, после чего отвернулась к туалетному столику, возле которого сидела, и вновь занялась наведением красоты. «Будем считать, что я тебе поверила. Иди уже. Целовать не буду. У меня губы накрашены». «Ладно», — усмехнулся я. «Увидимся». В холле возле лифтов меня уже дожидалась собранная и причесанная Алиса. В отличие от меня, в наглую решившего явиться в Академию налегке, у девушки с собой был аккуратный походный рюкзачок средних размеров, с которым она и переселилась к нам на временное проживание. Окинув меня своим обычным добродушным ледяным взглядом, она коротко поздоровалась и, убрав в карман пиджачка маленькую книжицу, которую до этого читала, пристроилась сбоку от меня. «Вместе со всеми на паровике поедем или пробежимся?» — поинтересовался я, когда лифт, звякнув, остановился на нашем этаже, и молодая девушка-лифтер из бывших простецов Шнуровский споро открыла входную решетку и распахнула дверцы, с улыбкой ответив на мое вежливое пожелание «Доброго утра!» «Лучше пробежимся!» — задумавшись на мгновение, ответила Алиса. «Заодно разомнемся!» Я на сто уверена, что Вика с Женей вызовут меня сегодня на поединок, да и погода вроде хорошая. Да, погода не подкачала, — согласился я, попросив лифтершу спустить нас на уровень алмазных дорог. А ты разве не будешь в этом году брать свой парацикл? Поинтересовалась у меня Уткина после пары минут молчания. Он у меня в особняке в гараже стоит, — пожал я плечами. Не вижу никакого смысла тащить его на территорию кампуса, когда забрать его при необходимости дело 15 минут. Вновь звякнул колокольчик, и лифт, дернувшись, остановился. Уже на выходе из некогда шикарного фае, которое сейчас усилиями моих соклановцев превратилось в хорошо укрепленную и защищенную проходную, я подошел к одному из дежурных чародеев у стойки и попросил воспользоваться внутренним служебным телефоном. Не сказать, чтобы тетка Марфа которая сегодня взяла на себя ответственность за доставку будущих школьников и студентов в Тимирязевку на клановом паровике, была довольна нашим желанием прогуляться, хотя и против ничего не сказала, так что, пообещав найти ее позже в кампусе, я поблагодарил дежурного, и мы вместе с Алисой выбежали из здания на алмазную дорогу и, быстро набирая скорость, понеслись в сторону громады Кремля».